«Майк, вы настоящий герой», — сказала Клариса. «Еще бы немного, и парень умер бы от переохлаждения. По счастью, организм молодой и сильный, так что жить будет». «Что у него с лицом?» «Рассек щеку льдом, будет шрам, но ничего серьезного». «Он местный?» «Нет, я его не знаю». «Он говорит...» «Что? Он в сознании?» «Да, но ничего не помнит». Сначала навестить парня приехал шериф Норберт. Неизвестный сидел в кровати... Половина лица была скрыта повязкой, воняла заживляющей масью. «Привет!» «Здравствуйте, сэр. Я Фил Норберт, местный шериф. Буду вести твое дело». «Да, сэр. Мне сказали, что ты ничего не помнишь». «Абсолютно, сэр. Парень, тебя подобрал в горах Майк Дочев. Он в этом городе что-то вроде Большой Шишки. У него цементный завод. Он дает рабочие места половине горожан». «Это... Э, круто?» «Не без этого. Я хочу сказать, что он готов оплатить твое лечение». «Спасибо, сэр». «Скажешь ему сам при встрече». «У тебя, кстати, странный акцент». Парень задумался. «Думаю, английский не мой родной язык». «Вот даже как. Какой же твой родной?» Парень замолчал. Потом удивленно посмотрел на шерифа. «Кажется, русский». «Надеюсь, ты не бандит». Ничего не могу утверждать, сэр Окей Думаю, пока твои руки и лицо не заживут Устанавливать твою личность все равно проблематично Я пробью, конечно, базы данных пропавших без вести И прочих разыскиваемых Но что-то мне подсказывает, что ты не из таких Имя свое помнишь? Кажется, Егор Ехор По-английски Джордж Окей, Джордж, отдыхай Изыскания шерифа ничего не дали. Никто, хотя бы приблизительно похожий, без вести не пропадал. Ни в окрестностях, ни в штате, ни в стране. Прошло несколько дней, и Дочев решил сам навестить спасенного. Парень ему неожиданно понравился. Словарный запас богатый, будто парень университет или хотя бы колледж закончил. Поболтав о том о сем, Майк сказал Джорджу, что производит цемент и производные, Парень из вежливости сказал, что это очень интересно. «Разве?» – криво усмехнулся Дочев. «Никто не думает о цементе». «О воздухе мы тоже не думаем», – пожал плечами Джордж. «Однако дышим». «Ну, о воздухе я кое-что знаю. В нем 16% собственного кислорода и 72% азота. И по мелочи – углекислоты и инертных газов». «Я тоже кое-что знаю о цементе», – улыбнулся парень. И довольно внятно изложил физические и химические законы, благодаря которым оксиды кальция, кремния и алюминия образуют крепкое соединение. Требуется отжиг при температуре примерно 4400 градусов Фаренгейта. В качестве гидратизатора используется алебастр. При слове «алебастр» Джорджи начинал разбирать смех. Почему-то алебастр показался ему таким смешным словом, что хохот прямо из живота рвался наружу. И Дочев подумал, что у парни не все дома. Но, несмотря на полный бардак на чердаке, Дочев был приятно удивлен. Почти никто из обывателей не знает, как получается цемент. Все знают одно. Если развести его водой, серый порошок превратится в кашу. А потом застынет в той форме, в какую это кашу зальют. И если спросить, чем отличаются друг от друга марки цемента... «Марки цемента, — сказал Джордж, отсмеявшись, — определяются по степени сжатия. От 100 бар до 600, с шагом 100. Шестисотая марка относится к военным цементам. Самая распространенная марка — Портленд. Соединенные Штаты входят в тройку лидеров по производству цемента. Средняя стоимость тонны — 100 долларов». Дочев открыл рот. «Может, это Господь уронил парня под колеса широкие. Немного его подучить, разъяснить тонкости?» На следующий день Майк снова навестил пациента — и они проболтали более двух часов о королях и капусте. Дочь все больше проникался симпатией к Джорджу. Будет очень обидно, если он окажется банальным мафиози, хотя уровень подготовки этого молодого человека просто обескураживал. Майк предложил Джорджу остаться в городе, пока к нему не начнет возвращаться память. Снял ему комнату в городе, назначил оклад и устроил к себе на завод консультантом. Парню торопиться было некуда, и он взялся за дело. Майк нарадоваться не мог. Джордж легко разобрался не только в производстве, но также в маркетинге и логистике цемента и бетонных конструкций. Он настолько оптимизировал завоз сырья и сбыт готовой продукции, что дочер стал подумывать о завоевании рынка не только Колорадо, но и соседних штатов. Но Джордж приносил не только бонусы, но и проблемы. Как-то зашел с очередным пакетом договоров и как бы, между прочим, спросил «Сэр, разрешите личный вопрос?» Майк едва не поперхнулся своим кофе. «Валяй, только быстро. Видишь, сколько работы?» «Да, сэр. А как бы мне организовать водительские права?» «Вот так вопрос». «Права? А у тебя что, до сих пор нет прав?» «Нет, сэр. По городу я иногда езжу на вашей машине, сэр. Шериф закрывает на это глаза, потому что я уже не поспеваю на своих двоих. Но за пределы города мне уже не выехать. Мне нужен хоть какой-нибудь автомобиль и документы». Самое обидное, что он был прав Ему действительно нужна машина Потому что на Джорджи теперь висела и механизация производства Ну ладно, по он и прям гоняет на джипе Спасибо Филу, что не лезет в бутылку Но парню надо удлинить цепь, иначе он ее порвет Окей, я поговорю с Филом, узнаю, что можно для этого сделать Спасибо, сэр Права – это документы Документы – это проблемы Откуда человек, как здесь оказался, почему миграционная служба не знает ни о каком русском? Хорошо, что Фил Норберт, несмотря на общую свою недалекость, давно уже нашел простой и эффективный способ легализовать парня. Скрыть Джорджа на Маунтен Парк не получится. Слишком много на него сейчас завязано дел. К тому же зарплата тоже должна на какое-то имя начисляться. Не за еду же он работает». Год назад в горах погиб Роджер Абрахамс, приехавший из колледжа на рождественские каникулы. Документы покойного по инструкции уничтожались в присутствии специальной комиссии, но обычно этим занимался шериф, а специальный акт члены муниципалитета подписывали задним числом. Норберт не уничтожил ни одного документа. У него была целая картотека покойников, как он ее называл. Фил не знал, когда и зачем ему пригодится эта куча документов, но вдруг пригодится – а вот и пригодилось. По всем документам Джордж проходил, как Роджер и Сидор Абрахамс. Об этом не знал никто, кроме бухгалтера и дела производителя. Торплата Джорджу выдавалась с кэшем. Два раза меньше, чем по бумагам. Может, Джордж и подозревал о чем-то, но пока не рыпался. Возможно, и впрямь что-то помнил из своего прошлого. И оно не было безоблачным. Впрочем, его отпечатки Норберт пробил сразу, как парень вышел из больницы. Джордж был абсолютно чист. Система о нем ничего не знала. Джон Доу какой-то. Так Джордж получил водительские права. А Дочев продал ему за 100 долларов свой старый Ford Escort. Майк никогда не выбрасывал свои старые автомобили. Их у него со времен первого плимута, на котором он гонял в школу, было ровно 10. На Escort'е Майк ездил в лучшие годы своей жизни. Когда он только начинал свое дело и был влюблен в Сьюзен. Эскорт возил их в Калифорнию в свадебное путешествие. На заднем сидении эскорта была зачата Элизабет. С тех пор она и ездила только там. Форд возил Майка почти 10 лет. И именно в это время его заводик рос как на дрожжах. И сам Майк набирал вес в городе. А потом Форд начал ломаться. Все чаще и чаще. Заниматься ремонтом счастливой машины было некогда. И дочь поставил ее в маленький ангар, где стоял его первый плимут. Подаренный отцом и купленный на свои первые деньги «Шевроле». «Приведешь в порядок, послужит еще сколько-то», сказал Дочев Джорджу. «Потом купишь новую». Несмотря на то, что Джордж был ему обязан жизнью, Майк чувствовал перед парнем вину. Будто силой удерживать его в городе. На самом же деле у Дочева будто родительский инстинкт проснулся. Он не хотел дочь, а сына. Чтобы было кому передать дело». Майк не был старым, но Сьюзен уже точно не отважится на нового ребенка. Бет спала и видела себя адвокатом в Лос-Анджелесе. А сам Дочев с недавних пор начал тяготиться своим цементным детищем. Что толку, что он расширил производство? Азарт молодости прошел. В жизни надо было что-то менять. И вот представился такой случай. Толковый парень, который никуда не торопится и ничего не помнит. Идеальный случай начать новую жизнь заново, пусть и чужую. Единственное, что раздражало, это то, как Джордж спелся с Химейером. Все автомеханики округи отказались чинить старый Форд. И только Марвин, мать его, так Химейер взялся. И все свое свободное время парень проводил в его компании за починкой Форда. И главное, что там Химейер плетет про Майка. Запретить Джорджу якшаться со строптивым автомехаником Дочев не мог. Но и просто стоять в стороне было нельзя. Марвина надо было выдавить из города. «Черт, надо было просто купить парню новую машину! Опять пожадничал, идиот!» Впрочем, Джордж, если даже Марвин ему что-то и плел об этой истории с двумя акрами ничейной земли, никак не реагировал. «Может, у парня чувство благодарности очень сильное, редкое в наши дни качество. Мало кто может искренне благодарен, все больше досадует, что кому-то чем-то обязаны».